«Да, только троих!» — отмахнулся фриман «Очень уж хорошо дерутся!» «Ах, если бы у нас было время привлечь на свою сторону фриманов горько подумал Хават. «Если бы мы успели обучить и вооружить их, великая мать! Какое войско бы у нас было!» «Может, ты откладываешь решение, беспокоясь из-за леса Нальгаеба?»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 Фримен все еще держал сжатый кулак у уха. «Так что же Суфир Хават?» «Союз воды?» Требовательно переспросил он. Мозг Хавата лихорадочно работал. Сам он уже понял, что, скорее всего, имел в виду Фримен, но боялся того, как прореагируют скучившиеся под скальным козырьком люди, когда и они поймут смысл происходящего. «Союз воды», — наконец сказал он решительно.